сказал он, похлопав ее по спине и добавил. «Фрица, подруга, я покажу тебе, как делать в самолете такие вещи, о которых ты не мечтала». Фрица стрельнула глазами и сказала. «Ага, ты-то уж точно». Он рассмеялся, но к разочарованию фрицы, как бы она того не хотела, дальше поцелуя на прощание, дело не заходило. Время шло, и Фриц совсем растерялась. Она понимала, что он нравится ему, но что-то было не так.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 В отличие от многих других девиц, она еще и не боялась пачкать руки. За много лет, наглядевшись, как отец работает на автозаправке, Фрица могла разобрать и собрать мотор и поменять колесо за три минуты. Через несколько месяцев, когда Билли прилетел в очередной раз, и Фрица выбежала навстречу, изготовившись к следующему уроку, он начал с обычного. «Ну, друган, какое твое первое правило?» «Безопасность». «Кто твой лучший друг?» «Мой механик». «Что ты делаешь, прежде чем взлететь?» «Все проверяю». «Сколько раз?» «Дважды». «Правильно». Билли был высококлассным пилотом, но при этом совершенно повернутым на безопасности. В тот день, когда они приземлились, Билли обернулся и сказал. «Вот что, детка, ты уже можешь соло. Машина твоя. Тащи ее вверх, и делай что хочешь и веди назад. До скорого». И с этими словами ушел и оставил ее у самолета. Билли не предполагала, что это случится так скоро, и ударилась было в панику, но понимала, если сейчас не возьмется, Билли она может никогда больше не увидеть. Сердце у нее колотилось, но она обошла самолет и все проверила дважды, а когда наконец залезла в кабину, так волновалась, что аж ноги тряслись, и ей захотелось выскочить и удрать, но она вдохнула поглубже, завела мотор и покатилась по взлетной полосе, прокручивая в голове все, чему учил Билли. К ее изумлению она и глазом моргнуть не успела, как уже поднялась в воздух и глядела вниз на Били, а тот показывал ей большие пальцы. Она полетала 25 минут кругами и мысленно десять раз повторила посадку, в точности как Били учил ее: взлетай, набери побольше высоты и представь, что посадочная полоса прямо перед тобой. Повтори в мыслях все посадочные процедуры. И тогда, как будешь садиться, ты уже столько раз это сделала, что настоящая посадка тебе расплюнуть. И впрямь первая посадка далась ей неплохо. На следующей неделе Папуля отвез ее в Грэнд Рэпидс, и она получила летное удостоверение. Папуля так ей гордился, что всем, кто приезжал на станцию, показывал этот документ. Фрица ходила счастливая, но сердце ее было разбито. Забрав удостоверение, она попросила Папулю отвезти ее в гостиницу к Билли. устроить ему сюрприз». Дверь им открыла жилистая женщина с курчавыми рыжими волосами и в ночной сорочке. Так Фрица узнала, что все это время Билли жил с Гати Минц, запасной крылоходкой из Залтуны. «Что ж она за дура такая? Он ею нисколечко не интересуется и, видимо, никогда не увлечется. После этого с ним рядом было трудно, однако Билли никогда не морочил ей голову и ничего не обещал, что ж теперь поделать». С той поры Фрица начала время от времени участвовать в представлениях. Билли звал ее, когда Лилиан Бесс и его основная крылоходка, была занята, а Гаси слишком напивалась. Вскоре Билли заметил, что у Фрица не только удается летать и проделывать трюки, но и свои изобретать. И она не только девчачьи штуки выделывала, она выходила на крыло и делала стойку на голове, прыгала через обручи и плясала джитербак в пяти сотнях футов над землей. Как-то вечером в баре гостиницы Билли сказал своему механику. «У этой полоумной детки пороху больше, чем мозгов, черт бы драл. Она мне напоминает меня в ее годы. А это нехорошо», — Билли отхлебнул и добавил. «Будь я славным парнем, я бы уже сейчас отправил ее подальше. Но я, похоже, не славный парень». Механик, знавший Билли одиннадцать лет, отозвался. «Ты присматривал за ней, приятель». Оглянуться не успеешь, как эта девчушка сможет тебя гонять через обручи». Через несколько месяцев Лилиан уволилась с концами, собралась замуж. Билли позвонил фрице в пуласке и сказал, что работа первой крылоходки за ней, если она хочет. Хотела ли она? Да она вцепилась в эту возможность. Мамуля, ясное дело, была против, но видела, как фрица несчастна. Три другие ее дочки, такие домашние, но не фрицы. На консервной фабрике Фриц подала заявление. Неделю спустя Билли снял для нее комнату в той же гостинице, где жил сам. Она переехала в Грэнд Рэпидс насовсем и начала странствовать с воздушным цирком. К попульному восторгу в Пуласке этот карьерный рост стал главной новостью. «Мисс Фриц и Амелия Экхарт из Пуласки теперь в воздушном цирке».